Наконец наступил день, который должен был когда-нибудь наступить. День, который Тип Снорк представлял себе во множестве различных вариантов, но никогда не думал, что он застанет его таким неподготовленным. Тип Снорк работал, как обычно, перед экраном визора. Его сбережения составляли 48 монет и 320 монет отложенного кредита. На экране появилось очередное предложение. Ряд четких зеленых букв и цифр гласил «Руки, ноги и туловище вместе с шеей номера АТ 044 56 44, намерен приобрести один рецепиент, а голову другой. Мозг должен быть ликвидирован, а номер снят с учета». «Кому-то пришлось тяжко работать за такое тело», – подумал Типснорк с иронией. А этой второй наверняка понравились в каталоге миловидное лицо и голубые глаза. И очень понравились, коли она согласна быть глухой. А может быть, у нее есть деньги еще и на уши? Сволочи, чертовы сволочи, повторял он, обгрызая ногти. Тип Снорк давно уже знал, что это произойдет, а теперь медлил с решением. Ему казалось, что к нужному сроку он успеет собрать больше денег. Теперь следовало принять быстрое решение в ситуации, которая уже наступила, а не в той, которую он представлял. «Сволочи, чертовы сволочи!» – бормотал он. снорх попросил у системы дополнительное время на размышления, мотивируя это тем, что нужно связаться с реципиентом который хотел бы приобрести целый экземпляр АТ-044567744, но до сих пор не решался на покупку из-за дороговизны. Он выключил камеры, встал из-за пульта и вышел. Ходил он уже уверенно и довольно быстро. Напряжение воли перед каждым шагом давно стало привычным. До склада биологических материалов было недалеко. Еще раньше он выяснил через систему расположения помещений. Там же узнал и коды, дающие возможность входа и выхода. Сонный охранник перед массивными металлическими дверями не чинил препятствий. Типснорк вспотел от волнения, лифт поднимался ужасно медленно. Наконец остановился на нужном этаже. Коридор с десятками одинаковых дверей тянулся в бесконечность. Типснорга мучили сомнения, правильно ли он делает. То, что он задумал, было неслыханным делом. Наконец, дверь с номером ат 044 открылась автоматически. Другой коридор. Вдоль стен ниши с биологическими материалами. Десятки индивидуумов различного роста и с разным уровнем деформации. Все без одежды. Все впутаница проводов и электродов. Сначала он нервно пересчитывал индивидуумов, потом заметил номера у каждой ниши. Долгий путь, но он его прошел. Тип стояла с открытыми глазами. Их взгляды встретились. Она узнала его. Две минуты на то, чтобы отцепить провода, чуть дольше длилось от соединения захватов, которые держали ее руки и ноги. Она тотчас прильнула к нему, прижалась лицом. Ты винулся снег. Я знала, тихо сказала она. Быстро тип, быстро он потянул ее за руку. Он знал, что ее мышцы в отличном состоянии результат электрической стимуляции, ведь никто не стал бы покупать атрофированное тело. Пекки. Она показала на небольшой клубок проводов. Вместе они освободили Пеки, который тотчас проснулся «Оставь меня, Снорк, это не имеет смысла», — сказал он Снорк нес его одной рукой и тащил за собой Тип другой Он облегченно вздохнул только в лифте «И что ты теперь сделаешь?» — спросил Пеки. Тип все время прижимал щекой к сноргу. «Я знаю все пароли в системе», — сказал Снорк «Будем рассчитывать на внезапность. У нас есть шанс!» В караульный стражник не проявил к ним никакого внимания. Ему и в голову не пришло, что двое из выходящих – просто биологический материал. Он ввел в систему пароль, названный Сноргом, посмотрел на экраны и кивнул, чтобы проходили. Выйдя со склада, они побежали. Снорг остановил маленький автокар, и все уселись. До квартиры Дрингенбума было очень далеко даже на транспорте. Всю дорогу в коридорах стояла зловещая тишина. Они застали Аба в квартире. Он еще спал. Один удар, и камера тоскливо повисла на кабеле. Мощный рывок довершил начатое. Аб, вставай!» Снорк похлопал его по плечу. «Я Стип, идешь с нами?» Дрингенбум тер заспанные глаза – «Посмотрел на них. «Не терплю я этого, Аб. «Я Абрахам», — сказал он. «Она и вправду красивая», — добавил он, глядя на тип. «Нет, я не пойду с вами. Возьми карту моего грузовика и стукни меня чем-нибудь по голове», — продолжал он. «Например, вот этой книжкой. Но так, чтобы пошла кровь. И бегите из города как можно дальше». «Это единственный шанс!» «Я тебя еще и свяжу!» «Так будет выглядеть правдоподобнее!» Это продолжалось довольно долго, потому что Снорк боялся причинить другу излишнюю боль. Наконец Абрахам Дрингембум рухнул без сознания, связанный на свой диван, а из рассеченной на лбу кожи у него даже вытекло несколько капель крови. Они уже подъезжали к залу транспорта, когда весь коридор заполнил вой сирен. Началось. Тут и там вспыхивали красные лампы. Камеры в коридоре вращались. Они успели въехать в зал, прежде чем были заблокированы двери. Снорк узнал грузовик Дрингенбума. Он сунул карту в щель, автомат включился. Все трое встали на платформу подъемника и через минуту были уже в кабине управления. Снорк вывел машину из зала. День был мрачный, небо закрывали сплошные серые тучи. Снорк включил визор. Как раз передавали информационное сообщение. «Возмутительная кража биологического материала на общую сумму свыше 4.500 тысяч монет». Неслыханное дело с незапамятных времен Продолжается интенсивный розыск виновника Каковым является служащий уровня ДГ Архива биологических материалов По имени Типснорк Пекки Моози В розыске принимает участие Оперативная группа сил самообороны Ее использование гарантирует возвращение Украденного имущества без малейшего ущерба А также эффективное задержание Виновного. На экране шли кадры, снятые стационарными камерами. Снорк, несущий Пеки, и тип, идущая рядом. Снорк присвистнул. Оперативная группа — это несколько сот дьявольски крепких специалистов, натренированные глыбы мышц. Пеки оторвал взгляд от экрана. «Думаю, у нас нет ни малейшего шанса», — сказал он. «Но я благодарен тебе за то, что смог это увидеть», — он показал глазами на окно. «Я уже потерял счет времени, стоя в этих проводах. Укол ко сну, укол пробуждающий, и так без конца». Тип тоже без слов глядела в окно с той минуты, как они выехали из зала транспорта. «К счастью, напротив меня стоял малый такого же роста». «И мы могли переговариваться», — продолжал Пекки. «Этот малый разговаривал с Тип, чтобы она не забыла то, чему научилась. Я ведь не мог с ней общаться. Она не видела моего рта и, стала быть, ничего не разбирала. И знаешь, она стала сообразительней. Во всяком случае, так говорил тот малый». Снорк подвел грузовик к экскаватору. пеки внимательно смотрел, как мощный Грейфер... Набирает обломки руин, которые когда-то были зданием «Здесь когда-то жили люди?» — спросил он Снорк кивнул Очередная порция бетонных обломков оказалась в кузове грузовика «Значит, так жили люди до войны», — сказал он «Наверное, они чувствовали себя одинокими в таких разрозненных строениях» Машина была загружена, и Снорк развернул ее «Возвращаемся?» – обеспокоенно спросил пеки. Снорк кивнул. «У меня есть план!» – сказал он. Машина шла с максимальной скоростью. «Тип, возьми маску себе и пеки, сказал Снорк, кивком показывая на ящичек. Однако она не шевельнулась. Снорк говорил, глядя вперед, и типа не видела, как шевелятся его губы. Он повторил еще раз, повернувшись к ней лицом. Тип вынула маски и комбинезоны, оделась сама и одела Пекки. Она сделала это быстро и четко, с неожиданной сноровкой. Снорк тоже надел маску. Они приближались к холму, на котором стоял одинокий сохранившийся дом. Снорк остановил грузовик и подъемник опустил их на грунт. Счетчик в руках снорга трещал. Тип несла пеки на руках, как ребенка. На всех была защитная одежда из прозрачного пластика. Пеки был слишком маленький, и Тип завернула его в свисающие полосы материала. Они должны были пройти расстояние намного больше, чем то, что проходили когда-либо в жизни. К тому же, идти предстояло по щиколотку в пыли. Некоторое время они неподвижно смотрели на уменьшающийся контур грузовика, который удалялся управляемый автоматом. Наконец, машина исчезла за горизонтом. Они пошли. Шли медленно, увязая в сыпучей пыли. Путь был долог, но, залитые потом, они все же добрались до развалившегося забора. Тибу стало чуть меньше. Ее мышцы, получавшие электрическую стимуляцию, были в хорошем состоянии. Они осмотрелись. Сохранились калитка и солидные деревянные двери, ведущие в дом. Снорк по-прежнему надеялся, что ему удастся уйти от погони, хотя Пеки считал, что выход из грузовика был принципиальной ошибкой. Он утверждал, что нужно было гнать как можно дальше от города и оперативной группы. Может быть, от погони отказались бы, если бы им удалось отъехать очень далеко. Но Снорк не мог решиться совсем порвать связи с городом и принял другой план. Даже теперь он чувствовал себя одиноким. Они не стали снимать защитную одежду, потому что везде было полно пыли, и ее нельзя было убрать. Тип села и посмотрела на Снорга. «Я верила, что ты венёшься за мной», — проговорила она медленно. Он неуверенно улыбнулся ей. «Это был сон. Во сне меня увезли из комнаты. Столько света и чужие вокруг». Потом они поставили меня там, рядом с пеки. Хорошо, что ты снова есть, говорила она, все время глядя на его губы. Кто не может говорить, тому больше всех хочется. Жестоко прервал ее пеки. Сейчас наверняка скажет об уколах. Действительно, сбоку высовывался шприц с иглой. Бац и спишь. Бац и возвращаешься в действительность. «Словно выключатель какой-то!» «И только эти тележки, которые ежедневно проезжали мимо!» «Трёхъярусные тележки!» «Их всегда тянули одни и те же люди в одинаковых серых халатах!» «И всегда на этих тележках кого-то везли, вывозили!» «Редко кто возвращался!» «Всегда в бинтах!» «Снизу мало что видно!» «Это был всегда один из нас!» Разговаривать было трудно, каждый второй в ряду спал, а кричать тоже нельзя, сразу же укол. Но мы все равно переговаривались, по цепочке, таким голосом, чтобы можно было услышать, но чтобы сбоку не появился шприц. Хуже всего, если в ряду попадался глухой. Потом эти в серых халатах снимали с них бинты. «И у них не было рук, ног или еще чего-нибудь. Хуже всего, когда тележка останавливалась перед тобой. Мы думали, что она останавливается. Нет, эти в серых халатах не были садистами, но у тележек были такие маленькие колесики. Они старались проводить тележки ровно, ведь они знали, что мы чувствуем. Но иногда колесика застревало – И тележка останавливалась. А я не хотел, чтобы меня в случае чего привезли назад. У меня ведь и так почти ничего нет. На этих тележках всегда вывозили трех людей. Прервала его тип, которая давно уже смотрела в лицо Пеки. А назад привозили обычно двоих. Иногда одного. Тип, когда волновалась, начинала пропускать буквы и заикаться. «Я помню, как привезли Музи, Только один глаз блестел из-под бинта. Но это бела она. Кольфи говорил, что это она винулась. И рассказал, как с неё потом сняли эти бинты». «Перестань!» – снова прервал ее пеки. «Я не хочу опять слушать об этом. Я знаю, как она выглядела тогда». А потом ее взяли во второй раз. И она не вернулась. Мози, удивился Снорк. «Да, конечно, это могло быть в другую смену». Он говорил уже сам с собой. «Чёрт, как я рисковал!» Ее тоже могли. Но, к счастью, это случилось в мою смену. Такое счастье! «Какое счастье!» — хрипло спросила она, — что ты здесь со мной. Я не принимал во внимание многого. Я не могла так стоять. И эти судороги, после которых я была так измучена, и разговоры с Кольфи, о гупеке я не могла видеть, когда-нибудь я сошла бы с ума». «Я не успела помешаться, но еще немного и на Они с Пеки говорили, прерывая друг друга. Пеки бесцеремонно врывался в речь Тип, а она лишь через минуту понимала, что он говорит, и замолкала. Потом снова прерывала Пеки и продолжала рассказ хрипловатым, ломающимся голосом. Трудно было вместить столько дней в этот рассказ. Затем Пеки отключился и посмотрел на тяжелые бурые тучи, стелющиеся низко над головой. Он смотрел сосредоточенно, и на его лице появились какие-то восторженные выражения, что наверняка удивило бы Снорга, если бы он хоть раз посмотрел на Пеки. «Перестаньте шелестеть пластиком!» – наконец сказал Пеки. Оба посмотрели на него. «Слушай, Снорг! «Я тебе говорю, а это худая все равно уставилась в твой самоуверенный рот», — продолжал он. Его голос зазвучал так по-давнему, так родственно, что Снорк улыбнулся. «Я чувствую, знаю, когда-нибудь я полечу в массе этих туч на крыльях высоко над землей, и это будет лучшее время моей жизни». «Может...» Тебя используют для управления машиной. Тело-то у тебя ни на что не годится, а мозг вполне, вполне, но сначала они должны нас схватить, а это не так-то просто. Ни одна камера не видела, где мы вышли. А что произойдет, если нас схватят? В чем я, к сожалению, уверен. Пеке было недостаточно предыдущих объяснений. Заткнись, Пеки! Снорк впервые услышал, как говорят таким тоном. «Разве ты мечтаешь об этих уколах? Там...» «Я говорю, что хочу!» «Об этом стоит подумать», — сказал Снорк после минуты размышлений. «Я думаю, нам не грозит ничего страшного, поскольку таких прецедентов не было. Мы это переживем, хотя и по-разному. Мне наверняка ничего не будет, так как право сохранения жизни — основное право каждого человека. Даже более того...» Единственный действующий закон гласит, что если уж кто-то раз был назван человеком, то не перестанет им быть, а значит, я не превращусь из работника архива биологических материалов в экземпляр на складе. Пеке тоже будет неплохо. Исполнится его мечта. Будет смотреть свысока и управлять работой экскаватора. Такое его использование обязательно. Надо ведь компенсировать затраты, которые понадобятся, чтобы нас схватить. А я... «Снег?» — спросила тип, всматриваясь в его губы. «Тебя, только тебя!» — повернулся он к ней лицом. «Ждала бы трагическая судьба. Тело твое пожелало одна, голову и лицо другая, богатая и, наверное, заслуженная женщина. Но я предпочту умереть, чем допущу, чтобы так произошло». Пейки молча выслушал это и перестал вмешиваться в разговор. Он смотрел в небо, на быстро летящие облака. Когда серый сумрак дня сменился мраком ночи, они уснули, прижавшись друг к другу, голодные и замерзшие. Их пробудил серый и холодный рассвет. Тип по-прежнему была славоохотлива, как никогда. Она изумляла Снорга. В его воображении Тип была красивой, но не слишком смышленой. Он убедился, что все они постоянно развивались в умственном отношении. Все, а не только он сам, именуемый человеком типа с Норгом Может быть, они все могли бы стать людьми, если бы им дать больше времени, подумал он. Все время они ждали прибытия Дрингенбума. Снорк рассчитывал, что АП приедет на своем гигантском грузовике, привезет им еду и сообща, они решат, что делать дальше. Дрингенбум был их единственным шансом. Они ждали долго, наблюдая за потоком проезжающих вдали машин с грузом для города. Голод докучал все сильней. Около полудня через тучи пробилось желтое солнце. Типы Снорк стояли рядом в лучах света и смотрели на тени, которые отбрасывали. Такое чистое солнце они видели впервые в жизни. «Если бы они использовали меня для управления машиной, я смог бы видеть это чаще?» — спросил Пеки, поглядывая в окно. «Не знаю». «Может быть, тебе и оставили бы глаза?» — сказал Снорк нерешительно. «Ты не назван человеком. Значит, твой мозг считается материалом. «Право на сохранение глаз имеют лишь люди, которые потеряли тело в результате неизлечимой болезни. Но не исключено, что тебя установят в большой экскаватор, а там сохранят глаза. С твоим интеллектом. Кто знает?» Его прервал гул двигателей, который явно не походил на гул проезжающих грузовиков. Снорк побледнел. Он понял, что Дрингенбум никогда не привезет им еды. Рев нарастал, они почувствовали, как дрожит земля. Вокруг дома приземлялись многолопастные тяжелые летающие машины оперативной группы. «Один, два, три...» Снорк считал, чувствуя, как деревенеет его лицо. Тип крепко прижалась к нему. «Они все же возвращаются. Все это не имело смысла...» прошептала она, глядя на приземляющиеся бронированные машины. Со всех сторон появлялись фигуры в серых мундирах, шлемах и черных пуленепробиваемых жилетах. Они ловко выпрыгивали из машин и ползли к дому. Снорк заметил, что они вооружены автоматами, а некоторые несут даже лазеры. И все эти пушки для меня?» – подумал он с иронией. «Или они хотят разрушить весь дом?» Он даже не пытался считать десантников. «Типс норк пекемози!» — раздался вдруг очень громкий крик. «У тебя нет никаких шансов! Сдавайся! Выдай украденный биологический материал! Это будет смягчающим обстоятельством! Твой сообщник Абрахом Дрингенбум арестован!» Тип внимательно смотрела на него, видимо, что-то почувствовала. Он повторил ей то, что произнес громкоговоритель, так, чтобы она видела его губы. «Тип Снорк Пекимоози", Моози!» — возобновил Сварёв громкоговоритель. Пеки молчал. В его глазах был ужас. «Сволочи! чертовы сволочи!» — повторял Снорк, стоя неподвижно в центре комнаты и прижимая к себе Типа. «Ведь мы хотим только жить», — прошептала она, глядя на него. «Будет смягчающим!» — Раздавалось из громкоговорителя. И тут они услышали шевеление за дверями. Сильный укреп разнес двери в дребезги. Два десантника молниеносно впрыгнули внутрь и упали на пол, целясь в снорга. «Не неплохо натренированы», — успел подумать он. Десантники были ошеломительно ловки. Через долю секунды в дымящемся еще отверстии появился третий с разноцветным крылатым чудовищем, нарисованным на непробиваемом жилете. Он стоял неподвижно на раскоряченных мускулистых ногах, целясь в снорга из револьвера с длинным стволом, который держал в вытянутых руках. Вместо носа у него зияла черная дыра, короткие губы обнажали зубы, что в соединении с отсутствием век придавало лицу вид черепа. «Ты был первым, сволочь!» — подумал Снорк. «За это купишь себе новое лицо. Разве лишь первенство отдадут вон тем?» Снорк перевел глаза на лежащих десантников. Тот, что стоял в проеме, следил за его взглядом. Новые десантники вскакивали в комнату и немедленно припадали к полу. Стоящий, словно читая мысли Снорга, снова оглядел лежащих солдат. Вдруг он застыл, и еще долгую минуту сквозь прозрачное пластиковое забрало сверлил Снорга взглядом лишенных век, словно выколотых глаз. И хотя ни один из беглецов не сдвинулся с места ни на миллиметр, раздался хлопок выстрела, и тело Тип, которое в последний миг заслонило Снорга собой, Беспомощно повисло на его руках, он почувствовал, как что-то сжимает ему горло. Второго выстрела с уже не услышал. Желтая вспышка перед глазами сменилась знакомым рядом светлых пятен, и все погасло. Марок С. Хуберрат. Ты винулся, снег. Я знала. Рассказ читал Олег Булдаков. Музыкальное оформление Маранафа.